Еврей. Была минута, когда Оливер быстро окинул взглядом безлюдную улицу, и, призыв на помощь, едва не сорвался с его губ. Но в ушах его еще звучал голос девушки, с такой тоской заклинавшей помнить о ней, что у него не хватило духу крикнуть. Пока он колебался, благоприятный момент был упущен. Его уже ввели в дом и дверь захлопнулась. «Сюда — Сюда! — сказала девушка, только сейчас разжав руку. — а Ну что там? — отозвался Сайкс, появляясь со свечой на площадке лестниц. — О, вот здорово! Пожалуйте! Со стороны особы такого темперамента, как мистер Сайкс, эти слова выражали весьма решительное одобрение, необычайно сердечный прием. Нэнси, по-видимому, очень этим довольная, приветствовала его с жаром. — Фонарик отправился домой с Томом, — сказал Сайкс, освещая дорогу. — Он бы здесь помешал, верно, — отозвалась Нэнси. — Значит, привела мальчишку, — заметил Сайкс, когда все трое вошли в комнату. И с этими словами запер дверь. — Да, вот он, — ответила Нэнси. — Послушно шел? — осведомился Сайкс. — Как ягненок, — отозвалась Нэнси. — Рад это слышать, — сказал Сайкс, хмуро посмотрев на Ольвера. — Рад за его шкуру, иначе ей пришлось бы худо. — Пожалуйте сюда, молодой человек, и выслушайте мое поучение. Лучше с этим кончить сразу. Обратившись с такими словами к своему новому ученику, мистер Сайкс сорвал с Оливера шапку и швырнул ее в угол. Потом, придерживая его за плечо, уселся на стул и поставил мальчика перед собой. «Ну — прежде всего. — Известно ли тебе, что это такое? — спросил Сайкс, беря карманный пистолет лежавшей на столе. Оливер отвечал утвердительно. — А теперь посмотри-ка сюда, — продолжал Сайкс. — Вот порох, вот пуля, а вот кусочек старой шляпы для пыжа. Оливер прошептал, что ему известно назначение указанных предметов, а мистер Сайкс принялся очень старательно заряжать пистолет. Теперь он заряжен, сказал мистер Сайкс, покончив с этим делом. Вижу, сэр, ответил Оливер. Слушай, продолжал грабитель, крепко схватив Оливера за руку и приставив вплотную к его виску дуло пистолета, от чего мальчик невольно вздрогнул. Слушай, если ты хоть слово скажешь, когда мы выйдем из дому, разве что я сам с тобой заговорю. Пуля сразу будет у тебя в голове. Стало быть, если ты вздумаешь говорить без разрешения, прочти раньше свои молитвы. Для большего эффекта мистер Сайкс сопроводил это предостережение грозным взглядом и продолжал. Насколько мне известно, нет никого, кто бы стал беспокоиться о твоей судьбе, если бы тебя прикончили. — Стало быть, мне незачем столько трудиться и объяснять тебе суть дела. Не желай я тебе добра. Слышишь? Короче говоря, — решительно вмешалась Нэнси, хмуро посматривая на Оливера, чтобы тот обратил внимание на ее слова, — если Оливер тебя рассердит, когда ты примешься за работу, на которую ты идешь, ты прострелишь ему голову, чтобы он потом не болтал языком, Хотя бы ты рисковал качаться из-за этого на виселиц. Ведь ремесло у тебя такое, что ты на этот риск идешь из-за всякого пустяка каждый месяц в году. — Правильно, — одобрил мистер Сайкс. — Женщины умеют объяснить. — Умеют. Все в двух словах. Если только не начинают кипятиться. А уж тогда заводят волынку. — Ну? Теперь он ко всему готов. Давай ужинать, а потом всхрапнем перед уходом.